Брезенты и многие домики. А от взморья с окраины города Блеснул бок из тумана, Бок непокойного кабачка. Самый старый голландец В черную кожу одетый выгибался. С заплесневелого дверного порога В холодную свистопляску В облако убежала луна, И фонарь подрагивал в пальцах Под синеватым лицом В черном кожаном капюшоне. Знать отсюда услышала чуткое ухо голландца, конское, тяжелое цоканье и паровозное ржание, потому что голландец покинул таких же, как он, корабельщиков, что звенели стаканами от утра до утра. Знать он знал, что до самого тусклого утра здесь протянется бешеный пьяный пир. Знать он знал, что когда часы отобьют далеко за полночь, на глухой звон стаканов прилетит крепкий гость, а прокинуть огневого алашу. Ни одну пожать канатом натертую руку, которая с капитанского мостика повернет тяжелое пароходное колесо у самых фортов Кронштадта. И вдогонку роющий пену корме, не ответивший на сигнал, бросит рев в свой жерло чугунные пушки. Но судно не догнать. В белое оно войдет к морю прилегшее облако. С ним сольется, с ним тронется в предрассветную, в ясную синеву. Все это знал самый старый голландец. В черную кожу одетый и в туман протянутый с заплесневелых ступенек он теперь разглядывал абрис летящего всадника. Цоканье там уж слышалось, и фыркали ноздри, которые проницали, пылая туман световым раскаленным столбом. Александр Иванович отошел от окна, успокоенный, усмиренный, озябший. Из стекольных осколков продул его ветерок, а навстречу ему заколыхались белые пятна, кальсон, полотенец и простынь. Пропорхнул ветерок и тронулись пятна. Робко он оттворил чердачную дверь, он решился вернуться в коморку. Почему это было? Озаренный весь в фосфорических пятнах, он теперь сидел на грязной постели, отдыхая от приступов страха. Тут вот был посетитель, и тут грязная проползала мокрица, Посетителя не было, эти приступы страха. За ночь было их три, четыре и пять. За галлюцинацией наступал и просвет сознания. Он был в просвете, как месяц, светящий далеко, спереди от бегающих туч, и как месяц светило сознание, озаряя так душу, как озаряются месяцем лабиринты проспектов. Далеко вперед и назад освещало сознание, космические времена и космические пространства. В тех пространствах не было ни души, ни человека, ни тени. И пустовали пространства. Посреди своих четырех взаимно перпендикулярных стен он себе самому показался в пространствах пойманным узником. Если только пойманный узник более всех не ощущает свободы, если только всему мировому пространству по объему не равен этот тесненький промежуток из стен. Мировое пространство пустынно, его пустынная комната. Мировое пространство — последнее достижение богатств. Однообразное мировое пространство. Однообразием его комната отличалась всегда. Обиталище нищего, показалось бы, чрезмерно роскошным перед нищенской обстановкой мирового пространства. Если только действительно удалился от мира он, то роскошное великолепие мира перед этими темно-желтыми стенками показались бы нищенским. Александр Иванович, отдыхавший от приступов бреда, замечтался о том, как над чувственным маревом мира высоко он привстал. Голос насмешливый возражал «водка», «курение», «любострастные чувства»,